Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые читатели, слушатели. Два слова о рассказе «Сысылмысл», который вы сейчас будете слушать. Собственно, это дань уважения советской гуманитарной фантастики, социальной фантастики. И, конечно же, сподвигло меня написать этот рассказ замечательная повесть братьев Стругацких «Далекая радуга». Но... Не хотелось сделать прямой фанфик, поэтому я немножечко модернизировал фандопущение, условия. Ну, а что получилось, это уже судить вам. Спасибо за внимание. Всего доброго. Часть первая. Римма пришла в себя от резкого пронзительного крика летучей ящерицы. С трудом открыв глаза, она увидела под собой сплошной зеленый полок листвы. Пахло сыростью, гнилью, чем-то сладким и почему-то горелым пластиком. Через мгновение Рима поняла причину этого чуждого для джунглей сарганской котловины запаха. Она увидела глайдер. Точнее, то, что от него осталось. Хвостовая часть глайдера торчала из полого ствола гигантской тибии. Полированный металл двигательного отсека был залит липкой белой смолой. Дюзы сочились сизым дымом. Оранжевая кора дерева вокруг дыры потемнело от копоти. Повсюду с ветвей свисали похожие на сталактиты смоляные сосульки. Далеко вверху надувались и опадали под ветром полупрозрачные листья пахала, на каждом из которых могла поместиться волейбольная площадка. Римма некоторое время смотрела туда, где оборвался ее полет, потом отважилась повернуть голову. Ногу тут же прошило болью, перед глазами все поплыло, кровь ударила в виски, дыхание сбилось. Перелом и сотрясение мелькнула одинокая мысль, и Римма потеряла сознание. Очнулась она все от той же боли. Нога буквально разламывалась, в голове словно засел ржавый гвоздь, нос распух и, судя по всему, был сломан. Крови из него вытекло немного, но ее хватило, чтобы Рима не смогла разлепить пальцы. С трудом открыв глаза, она увидела, что комбинезон на груди весь залит кровью, неожиданно ярко алый, похожий на томатный соус. Содержание кислорода в атмосфере Диметры превышает земные показатели на 1,5%. Память услужливо выдала строчки из путеводителя для отдыхающих. Из-за этого кровь всех живых существ на планете имеет более яркий, насыщенный цвет. Раздался шорох. Рима с большим трудом повернула голову и увидела в паре метров от себя скачущего муравья. Мощное! Размером с собаку насекомое желто-синего цвета угрожающе растопырило зазубренные челюсти, способные перекусить пополам небольшое деревце. Суставчатые лапы скребли палую листву. Выпуклые глаза, утыканные мириадами фасеток, ничего не выражали. «Пшел!» – Рима хотела крикнуть, но из измятого горла выкатился жалкий хрип. «Иди отсюда!» Рима, не глядя, повела покрытой запекшейся кровью рукой по траве, пытаясь нашарить палку или камень, но пальцы погрузились в студенистое тело мерцающего слизня. Отдернув руку, Рима взвыла от вспышки боли, вновь стегнувший по ноге. Муравей щелкнул челюстями и метнулся в сторону, мгновенно пропав из виду. Над головой опять закричала летающая ящерица. На этот раз в ее крики слышалось что-то угрожающее и тревожное. «Надо встать», – прошептала Рима. «Надо». Она уперлась локтем в прелую листву, приподняла голову, подождала несколько секунд, пока перед глазами не перестали мельтешить огненные круги, и села. Первое, что бросилось в глаза – левая нога, неестественно вывернутая в колени – Ткань летнего комбинезона ниже колена лопнула, из дыры торчала безобразная лиловая шишка. «Перелом со смещением», — подумала Римма и стиснула зубы. «Почему вы ничего не делаете?» Морозов оторвался от монитора, повернулся на крик. В диспетчерскую Центра Спаса Деметров бежал рослый парень с искаженным от злости лицом. Темно-синий комбинезон космофлота сидел на нем как влитой. В петлицах посверкивали алые птички. На рукаве вспыхивал и газ шеврон дальней разведки. Парень в несколько прыжков пересек просторную диспетчерскую, на ходу оттолкнув пытавшуюся его остановить Индру и навис над Морозовым. «Почему?» «Вы ничего не делаете!» Буквально прорычал он, сжимая кулаки. «Связи нет уже три часа!» Но что вы молчите?» «Вы, очевидно, Сафронов!» Устало спросил Морозов, глядя в выпученные гневливые глаза. «Николай, если не ошибаюсь...» «Не ошибаетесь!» «Капитан-лейтенант Сафронов!» Уже более спокойно ответил парень, выпрямился и выпятил челюсть. «Я жду!» Какие меры приняты? Почему глайдер Римы, лейтенанта Голикова, я хотел сказать? Почему он до сих пор не найден? «Кто дал вам право врываться в диспетчерскую?» пискнула за спиной Сафронова Индра. «Я...» На мгновение капитан-лейтенант смешался, но тут же вернул себе уверенность и требовательный тон. «Я ее жених, и я имею право знать!» «Имейте, имейте!» Кивнул Морозов и указал на свободное кресло у пульта второго оператора. «Садитесь, Николай. Индруша, будь добра, сделай гостю кофе». Сафронов вдруг как-то обмяк. Бешеные огоньки в его глазах потухли, кулаки разжались. Буквально до шарков до кресла он рухнул в него и из-под лобья посмотрел на Морозова. «Вам с молоком?» – спросила Индра. «Да». Тихо произнес космолетчик, не отрывая взгляд от главы Центра Спаса. «Не стоит меня гипнотизировать», — покачал головой Морозов. «Поверьте, Коплей, мы делаем все возможное». «Вы до сих пор не обнаружили глайдер». Так же тихо, но уже с явственной угрозой в голосе сказал Сафронов. «Почему?» Морозов пожал плечами. «После того, как пропала связь, должен был включиться аварийный маяк и послать сигнал на спутник». «Ну и?» Морозов вновь пожал плечами. «Сигнала нет. Пеленг и определение местоположения глайдера невозможны». Сафронов скинулся, сжал подлокотники кресла так, что они заскрипели. «Вы хотите сказать, что...» «Николай, вы взрослый человек». Майор бросил быстрый взгляд на Индру, колдующую у кухонного модуля. «У вас за плечами шесть дальних походов. Будем реалистами». Перелетев в хребет, глайдер с вероятностью в 99,9% потерпел крушение, которое привело к разрушению аварийного маяка. «А одну десятую процента вы на что оставили?» – мрачно спросил Сафронов. «На то, что ваша...» — Лейтенант Голикова попала в локальную черную дыру, — спокойно ответил Морозов. — Шутите? — понизив голос, и нехорошо сощурившись, Сафронов начал подниматься из кресла. — Весело вам. Ваш кофе разрядило обстановку Индра, возникнув рядом с космолетчиком. Поднос с чашкой в ее руках заметно дрожал. — Какие уж тут шутки! — махнул рукой Морозов. «Просто мы центральная спасательная служба планеты. Мы обязаны учитывать все варианты, даже самые невероятные». «Ну, хорошо». Сафронов взял чашку, кивнул Линдри. «Но глайдер большой. Почему? Вы когда-нибудь были за хребтом?» Морозов вернулся к пульту, посмотрел на экран, по которому бежали строки текстовых сообщений от поисковых групп. «Не трудитесь отвечать, я знаю, что не были. Там джунгли, сплошной покров, высота верхних ярусов 140 метров, а всего ярусов 5 или 6, каждая плотная подушка из листьев, ветвей, цветов, иногда перегноя. Есть даже висячие болота, это как слоеный пирог или многоэтажный дом». «Сверху мы видим зеленое море тайги, но на самом деле это только крыша. Крыша многоэтажки под названием «Экваториальные джунгли с Арганской котловиной». «Но глайдер металлический!» – забывшись, выкрикнул капитан-лейтенант. «И что?» – Морозов повернул голову и посмотрел на него через плечо. Это только в старинной фантастике бравые исследователи и спасатели поднимали в воздух кучу орбитальных сканеров, и те с помощью супер детекторов обнаруживали на поверхности планеты потерянную инопланетянами семигранную гайку. А на самом деле... Что на самом деле? Морозов клацнул клавишей, подтверждая прием получасовых отчетов рапортов. Встал подошел к Софронову. «На самом деле площадь с котловины более шести тысяч квадратных километров. Мы знаем только район, в котором глайдер пересек хребет, и можем примерно определить направление, по которому он двигался, но мы не знаем, сколько времени он летел и какое расстояние сумел преодолеть после того, как отказала связь». «А сколько?» «Километров в длину или ширину эта ваша котловина?» Морозов вопросительно посмотрел на Индру. «От Буая до Рамуси 1800, — ответила она, — а от аэродрома в Прохладном до базы имени Чкалова на Ресинте — 3450». Сафронов поставил на край пульта нетронутый кофе, опустил голову. «Поверьте, — мягко сказал Морозов, — мы делаем все возможное». «По примерному маршруту следования глайдера работают 8 поисковых групп. В небо поднято все, что только может летать. От патрульных геликоптеров до сельскохозяйственных дронов. Мы даже студентов-биотехнологов, приехавших на практику в бухту трех скал, привлекли. Добровольцев, разумеется. Но там других и не оказалось». «Я могу туда поехать?» Капитан-лейтенант кивнул на обзорный монитор, транслирующий карту части поверхности Диметры. Приморье, солнечную ривьеру, снеговой хребет и сплошное зеленое пятно с арганской котловиной, по которому ползли, перемигиваясь разноцветные огоньки поисковых групп. Морозов отрицательно покачал головой. «Нет транспорта. Мы и вправду задействовали все, что только можно. Вы все же выпьете кофе». «Индра у нас большой специалист в этом деле». «Лучше бы она была специалистом по какой-нибудь телепатии или экстрасенсорике», — с тоской пробормотал Сафронов и залпом осушил чашку. В диспетчерской повисло тягостное молчание, нарушаемое лишь попискиванием аппаратуры связи. «Когда у вас заканчивается отпуск?» — спросил Морозов. «Через три дня», — глухо проговорил космолетчик. «Мы должны были вместе лететь на Апа. голос Сафронова дрогнул. «У нас осенью свадьба. Держите себя в руках!» В словах Морозова отчетливо лязгнул металл. «Прошло, как вы справедливо заметили, всего лишь три часа. В моей практике были случаи, когда пропавших в Саргане обнаруживали через трое суток после крушения. Живыми, замечу, обнаруживали, и практически здоровыми». Морозов не стал уточнять, что случаев таких было ровно два. И оба раза счастливчики, дельтапланеристы и гравиджампер оказались на самом верхнем, наиболее безопасном ярусе джунглей. «Там все не так страшно», — вступила в разговор Индра. «Крупных хищников у нас на севере нет. Если не трогать насекомых и растения, то вашей невесте до заката ничего не угрожает». «А капсула пилота-глайдера, — подхватил Морозов, — штука весьма крепкая. Впрочем, это вам как раз известно лучше, чем мне». Сафронов как-то очень по-детски кивнул. «Разрешите, я побуду здесь?» «Нет, голубчик». Морозов протянул капитану-лейтенанту руку. «Это запрещено инструкцией. Кстати, как и то, что вы сюда ворвались. Ожидайте в гостинице». «Мы сразу же свяжемся с вами, как только появится какая-то информация. До свидания!» Ответив на рукопожатие, Сафронов с чашкой в руках двинулся к двери, но, спохватившись, прошел к кухонному модулю и поставил ее в раковину. «До свидания!» – выдавил он из себя и вышел. «Бедный мальчик!» – сказала Индра. «Наверное, он бы все отдал, чтобы оказаться на месте своей невесты». «Он мужчина и офицер!» жестко произнес Морозов, возвращаясь на свое место. «И потом он был на ее месте. Согласно данным телеметрии, они вчера арендовали глайдер и по очереди совершали полеты над побережьем и в сторону хребта. Девочке просто не повезло». «Вы правда думаете, что ее найдут, шеф?» Индра поставила чашку Сафронова в посудомойку. Морозов вздохнул, потер сидеющие виски и негромко ответил. «Я ничего не думаю. Все возможно. Но нужно признать откровенно, надежды мало». Труднее всего было не тревожить колено. Любое движение — Любое изменение положения тела, даже глубокий вдох тут же отзывали вспышкой боли, пронзающей всю ногу от голени до бедра и отдающей в спину. Это была не та боль, которую можно было терпеть на морально-волевых, и не та, про которую говорят «болит, как горит». Порой Риме казалось, что у нее не выдержит сердце. На круги перед глазами и ломоту в висках и затылке она не обращала внимания. Равно как и на кровь, все еще сочившуюся из носа. Сейчас для Римы главным было одно – связь. Она отдавала себе отчет в том, сколько у нее осталось времени – до заката. В светлое время суток джунгли Саргана тоже опасны, но опасны, понятно и привычно для землянина. Ну, хищники, ну, ядовитые существа. Ну, шипастые лианы и мечущие зазубренные стрелки споры гигантские грибы. Страшно, но представимо и оборимо, как сказал инструктор на аэроплощадке. Конечно, в первый раз пятиметровый богомол палач или прозрачная двуногая змея ящерица Хайлина производит неизгладимое впечатление, но все равно все они не более чем вариации матушки природы на тему земных существ». А вот ночью джунгли Саргана, особенно нижние ярусы, преображаются. Ночью их обитатели, в первую очередь те, что не бегают на длинных или коротких ногах или лапах, а растут себе на одном месте, превращаются в изощренных убийц, обходящихся за всяких шипов, когтей или клыков. В ход идет боевая химия, феромоны и глюциногены. И спасти от них может только КХЗ, костюм химической защиты с полностью замкнутым дыхательным циклом. Ну или скафандр. Все. Римма знала о выживших в джунглях людях, сумевших провести тут одну или даже несколько ночей. Но все они сумели подняться на самый верхний ярус леса. Туда, где дуют ветры, где свежий воздух и где коварная аромократия растений неэффективна. Однако с ее ногой думать можно забыть не то что о подъеме, а вообще о любых передвижениях. Все, на что хватило Римы, это доползти, обливаясь потом до пилотской капсулы, глубоко зарывшейся в болотистую, дрожащую, как желе, массу, заменяющую здесь почву. Доползти лишь затем, чтобы убедиться, аварийный передатчик разбит». Произошло это, видимо, во время отстрела капсулы. Когда глайдер пробил стенку ствола Тибии, сработала автоматика, но капсуле пришлось пробивать противоположную стенку, и ее нос смяло, словно он был из фольги. На самом деле Риме невероятно повезло. Ее выбросило из капсулы, пусть и со сломанной ногой. А вот если бы ногу зажало среди погнутых и скореженных балок внутреннего каркаса, она бы сейчас медленно, но неотвратимо тонула в болоте и через несколько часов погрузилась бы в него, полностью захлебнувшись в коричневой жиже. Римма провела инспекцию содержимого карманов. Итог ее не столько разочаровал, сколько раздосадовал. Гостиничная ключ-карта, бессмысленный вне зоны действия сети коммуникатор – Сложенный в четверо рекламный проспект «Посетите солнечную ривьеру» и заколка для волос, выточенная из сапфирника, местного дерева с удивительно синей бархатистой на ощупь древесиной. «Интересно», – вслух произнесла Рима, разглядывая свое богатство и стараясь не думать о боли. «Что мешало мне сунуть в карман хотя бы лазерный фонарик?» «И фонарик, и мачете» и вполне себе мощный импульсатор входили в штатную комплектацию глайдера и сейчас висели примерно в 7 метрах над головой Римы, медленно заливаемые белой тибийской смолой. Когда появилась крабоножка, она не заметила. Тварь казалась слишком быстрой и осторожной. Лишь качнули, словно бы от ветра, резные листья лианы душителя – Допорскнули в разные стороны копошащиеся у корней злосчастной тибии пушистые клопы-падальщики. Больше всего крабоножка напоминала гусеницу от танка. Только вместо траков ее сегменты сочленения походили на земных крабов, сросшихся друг с другом. В диаметре каждый краб достигал полуметра. У крабоножки не было челюсти и жвал, и вообще рта... Только упругий хитиновый хоботок. Охотилась крабаножка на крупных растительноядных животных, вроде панцерника или медведя-лианщика. Она обвивала жертву всем телом, протыкала толстую шкуру хоботком, вводила внутрь желудочный сок и через какое-то время высасывала питательный бульон, полностью растворявший внутренности добычи. Мамочки, прошептала Рима. Наблюдая, словно заворожённая, как на краю поляны поднимается над пушистым хом и грибами-рогатиками плоская бурая голова хищника. Житие оставалось всего несколько минут. «Шеф, группа Мауэрса докладывает. Прошли севен-пойнт. Никаких следов», — сказала Индра, не отрывая взгляда от монитора. Это восьмой отчет, уточнил Морозов, садясь на кушетке и растирая помятое после сна лицо. Девятый. Осталась группа Токальского. Контрольное время 14.20». А что воздух? Все тоже. Индра переключила канал и пробежала глазами по столбику цифр. Дроны в штатном режиме. Аэроразведка прочесывает третий, девятый и одиннадцатый квадраты. Ничего. «До заката еще шесть с лишним часов. Передай всем группам продолжать поиски, задействовать звуковую сигнализацию, пускать ракеты. Мы должны ее найти. Должны!» Индра вздохнула, поправила тугую черную прядь, выбившуюся из прически, и ее смуглые пальцы затанцевали над голоклавиатурой, вводя команды. Крабаножка медленно приближалась, тихонько пощелкивая многочисленными суставами невероятно гибкого тела. Спешить ей было некуда. Добыча не пыталась убежать, лишь вяло подергивалась доскулила. Да Я не хочу! сквозь стиснутые зубы шептала Рима. Не надо. Ну, пожалуйста, тварь переползла через пилотскую капсулу. И подняла голову еще выше. От вожделенной трапезы ее отделяло расстояние всего в полтора метра. Из глянцево поблескивающей головы начал выдвигаться кольчатый, похожий на червя переростка, хоботок. Римма судорожно вздохнула. И вдруг неожиданно для себя самой завизжала, как визжат маленькие девочки на игровых площадках. Пронзительно и безнадежно. Крабаножка замерла, словно бы задумавшись. Виск не напугал тварь, но заставил остановиться. В примитивном мозгу из Полинского членистоногого не происходило никаких мыслительных процессов, однако инстинкт подсказывал крабаножке: Она столкнулась с необычной жертвой, а значит, не стоит торопиться. Что-то свистнуло в воздухе. Крабаножка дернулась вывалила хоботок и растопырила свои многочисленные лапы, сразу став намного шире. Римма продолжала визжать, стиснув кулаки, и скребя здоровой ногой влажную землю в тщетных попытках отползти. Что-то случилось, что-то произошло, но она еще не поняла, что... и вновь над полянкой просвистела... Раздался отчетливый чавкающий звук, и внезапно крабоножка завалилась на бок, забилась в судорогах, скребя лапами землю, точно так же, как Римма. Повернув голову, Римма попыталась увидеть, что повергла тварь в прелые листья, но после пережитого ужаса она не могла сосредоточиться. Перед глазами мельтешили зеленые пятна, из носа опять пошла кровь, Рима без силы пустилась на подушку мха, вздрагивая от боли, и закрыла глаза. На большие сил у нее не осталось. Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством Снежный Ком. Озвучено на студии Ильи Веселова.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 Часть вторая На этот раз Римма пришла в себя от вони. Мерзкий, выворачивающий наизнанку запах, в котором смешались прогорклый пот, моча, фекалии и еще что-то, какая-то тухлятина, которой название это не было, заставил ее закашляться. Она хотела вдохнуть через рот, чтобы хоть так избавиться от отвратительного амбре, но не смогла. Рот был забит комком каких-то липких волокон, а вдобавок плотно замотан широкой веревкой из скрученной травы. Римма попыталась содрать повязку руками, но оказалось, что они крепко связаны все той же веревкой. Открыв глаза, Римма увидела над собой мерно колышущийся полок джунглей и поняла, что ее связали и куда-то несут, и у нее больше не болит нога. Если второе обстоятельство порадовало, то первая не столько удивила, сколько раздосадовала. Несомненно, ее нашли. «Кто нашел? Понятно, кто спасатели. Но тогда почему связали? Почему заткнули рот? И главное, откуда эта омерзительная вонь?» «Эй, что происходит?» – хотела крикнуть Римма, но вместо этого только невнятно промычала. «Так, девочка моя», – сказала она себе, немного успокоившись, – «давай рассуждать логически». «Нет, логически не получится. Для начала нужно собрать какую-нибудь информацию. Я связана. Мне заткнули рот. Это раз. Я лежу на чем-то жестком. Это два. Меня несут. Это три. Я не могу повернуть голову. Она тоже привязана. Это четыре. Значит, это не животное. Они не умеют связывать и класть на носилки. Или умеют. Пауки, например». Огромный до сих пор неизвестный науке димитрийский паук оплел меня паутиной, закинул на плоскую хитиновую спину и потащил. Куда? Да в гнездо паучатам на завтрак. Или обед? Ха-ха, обед из космолетчика, деликатес. Стоп, стоп, ерунда. Почему мне не страшно? Почему нога не болит? Стимулятор? Определенно. Спасатели вкололи мне стимулятор, связали заткнули рот. Ага, спасители-садисты. Бред. Еще раз. Меня спасли от крабоножки и несут. Что из этого следует? Да ничего. Точно бред какой-то. А нога-то не болит? Не болит это пять, между прочим. Ха-ха. Меня полечили, связали и поволокли вонючие пауки. И? Лейтенант космофлота Голикова. Включи голову! Последнюю фразу очень любил повторять еще в Академии космофлота преподаватель орбитальной тактики, подполковник Штокман. Лысый худой дядька с настолько неприятным лицом, что, как говаривали злые языки, в его аудитории даже мух не бывает. Дохнут это мерзение. Вспомнив Штокмана, Рима внезапно осознала, насколько она не в себе. Это не было похоже на действие стимулятора – Скорее на отравление алкалоидами или нейротоксинами. Эйфория. Неадекватное восприятие реальности. Все признаки налицо. Значит, на Диметре все же обитает неизвестное науке существо, способное отбить добычу у крабаножки, спеленать ее, впрыснуть яд и перенести на большое расстояние. Мысли римы больше не скакали, как желто-синие муравьи. Теперь они текли плавно и размеренно. Глаза начали слепаться, все тело налилось блаженной истомой. «Ну и пусть», — подумала она, прикрыв веки, — «судьбу не изменишь. Что должно, то и случится. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Рима не уснула. Это было скорее похоже на медитацию. Многочисленные психотренинги в Академии Космофлота И мемо-блокады, каждые полгода выставляемые пилотом врачами из эскадры, где служила Рима, сделали ее маловосприимчивой к стрессовым ситуациям, нежели среднестатистический человек. Неписанный закон космолетчиков гласил, пилот космофлота имеет право волноваться только один раз, когда женится или выходит замуж. Вот она и не волновалась, даже находясь на пороге гибели. Римма слышала звуки джунглей. Стрекот стебельковые саранчи, гортанные крики пятикрылов, шум ветра и слитный топот лап своего похитителя. Но все это долетало до нее как бы сквозь вату, и вообще казалось, что она смотрит на себя со стороны, как в кино. Самым ужасным было то, что Рима понимала, что с нею происходит, понимала и не хотела ничего предпринимать. Она все же начала задремывать, но тут тварь, тащившая ее через джунгли, закричала высоким тонким голосом, и этот крик мгновенно вывел Риму из ступора. Потому что это был голос разумного существа. Спутать, и ошибиться она не могла, да и никто бы не ошибился. Животные издают разнообразные звуки, и только мыслящее существо произносит слова, имеющие смысловую нагрузку. В данном случае это был приказ пусть его отданы на незнакомом Риме языке. «Пойтник!» – протяжно скомандовал кто-то. Паук, тащивший Рим, мгновенно остановился. Она ухнула вниз, оказавшись на земле, открыла глаза и задохнулась от эмоций. От того, что увидела, ее окружали люди. Не зеленые человечки, не гуманоиды, неантропоморфные формы жизни, самые обыкновенные люди, мужчины и женщины. Очень грязные, с нечесанными волосами, в набедренных повязках из травы и листьев, разрисованные красным и белым, но именно гоминиды, то есть человекообразные создания, братья по разуму. Вот только за два столетия космической экспансии Вплоть до этого самого времени никаких братьев по разуму человечеству, освоившему добрую половину галактики, встретить не удалось. А вот Риме Голиковой повезло. Это было невероятно, невозможно, немыслимо, но ее спасли от крабоножки, подлечили и несли через джунгли на носилках несомненно разумные, хотя и дикие люди». Теория об общих для всей Вселенной законах развития жизни получила не просто весомое, а стопроцентное подтверждение. На Диметре развивалась своя цивилизация, причем цивилизация Гаменидов. Контакт вспыхнуло в голове Римы. Ее затрясло. Мир взорвался множеством радужных осколков, закружился и погас». «Господин капитан-лейтенант, как вы объясните, что прогулочный глайдер с лейтенантом Голиковой оказался за снеговым хребтом?» Морозов внимательно посмотрел на Сафронова. «И почему ваша невеста была в нем одна без вас?» Сафронов машинально потер подбородок, хрустнул пальцами, встал и подошел к окну. С 32-го этажа гостиничного комплекса «Эдельвейс» открывался завораживающий вид на вечернюю солнечную ривьеру. Серебряные пляжи, пирсы с гидропланами, глиссерами и прогулочными батискафами, яхты белоснежными крыльями парусов расчерчивали лазурную гладь залива, а в небе парили разноцветные дельтапланы и антропторы. Серебристый глайдер, подобный тому, что они с Римой арендовали двое суток назад, пронесся над Эдельвейсом и канул в пушистых облаках на севере. «Вы затрудняетесь с ответом?» – поинтересовался Морозов. «Может быть, вызвать врача?» Сафронов резко повернулся к главе спасательной службы. «Зачем?» «Вы нервничаете. Находитесь на грани срыва». Морозов старался быть убедительным. «Я понимаю ваше состояние, но и вы поймите, счет идет на часы. Скоро закат. Быть может, что-то, сказанное вами сейчас, поможет нам найти иной алгоритм поиска». Вновь потеряв подбородок, Сафронов в упор посмотрел на Морозова. «Это я виноват». «Громче, чем надо», — сказал он. «Римма, лейтенант Голикова, она из-за меня. В общем...» «Мы поспорили». «О чем?» Морщинистое лицо Морозова стало предельно серьезным. «Это была ссора». «Ссора?» – переспросил космолетчик. «Нет, что вы. Мы с Римкой никогда. Мы просто поспорили, у кого лучше навыки тактического пилотирования в атмосфере планет земного типа». «Ну и...» На мгновение Софронов замолчал, как будто подбирая слова, но быстро собрался и продолжил. «Арендовали глайдер, чтобы...» «Скучно же, понимаете, это была как бы игра, ну, как в постели, кто сверху?» «Царь горы», — пробормотал Морозов. «Что?» «А, царь горы. Да, похоже. В общем, мы весь день летали вдоль побережья, выделывали всякие штуки. Нет, не здесь, на севере, в диких скалах над бухтами, где никого нет». «И никто не проиграл?» «Даже хуже», — вздохнул Сафронов и сел на аккуратно застеленную двуспальную кровать». «Римка срезала розочку на рогатой скале. Ну, знаете, это там». Сафронов махнул рукой, Морозов кивнул. «Знаю, мол». И жестом попросил космолетчика продолжать. В общем, она пролетела над вершиной, и с первого раза вскользь коснувшись ее днищем. А я не смог. И тогда перевал, понимаете? Высоко, далеко. На двоих глайдер не потянет. Точнее, потянет, но не хватит топлива вернуться». Поэтому я слетал один. Вспорошил снежок на гребне. «То есть вы хотите сказать, — медленно и четко произнес Морозов, — что летали на туристическом глайдере, необорудованном системами жизнеобеспечения, на снеговой хребет с целью пройти на минимальной высоте над перевалом Касанга? Я вас правильно понял. А затем лейтенант Голикова повторила ваш... Эксперимент. Но он, скорее всего, зацепилась днищем или хвостовым оперением глайдера и потерпела катастрофу. Да, тихо и обреченно выдохнул Сафронов. Все так и было. Высота скальной стены за перевалом около двух километров. Морозов нахмурился. Внизу сплошные джунгли. Передатчик вышел из строя в двух десятках километров от перевала, Получается, что глайдер по инерции пролетел это расстояние и упал. Мы искали ее дальше, на запад, а она могла катапультироваться в пилотской капсуле намного раньше. Я вскинулся Софронов, я же не знал! Морозов встал, сделал шаг к двери, но вдруг замер. Коплей, я сегодня же подам рапорт на вас, на вас и вашу. «На лейтенанта Голикову!» «О грубейшем нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов в курортной зоне!» «Как хотите!» — убито махнул рукой космолётчик. «Только найдите ее, «Дурак! Мальчишка!» Неожиданно для себя самого взорвался Морозов. «Если бы ты повел себя как мужик, как офицер! Если бы не было вашего идиотского спора, никого не нужно было бы искать! Ты понимаешь это или нет?» «Нашлись мне тут космические боги, асы пилотажа, герой дальнего космоса, мать вас дери!» «Я себе никогда не прощу, если...» Сафронов не договорил, отвернулся. «Как будто ей это поможет», — буркнул Морозов и вышел из номера. Видимо, дикари решили устроить привал. Сплетенные из веток и лиан носилки стояли на траве под раскидистой пальмой трехгранником. Спасители Рима расположились поодаль, что-то ели переговаривались, но слов было не разобрать. То и дело, один из дикарей, рослый, кряжестый мужчина, указывал на пленницу и что-то начинал возбужденно говорить. Но маленькая смуглая женщина с неприятно отвисшими грудями всякий раз обрывала его, и рослый возвращался к трапезе. Римма несколько раз пыталась освободиться, сесть, привлечь к себе внимание, но путы были прочными, словно их сделали не из волокон травы, а из сверхпрочного кевларопластика. В довершении ко всему эйфория прошла и начала возвращаться боль, пока она тлела в ноге, как уголек, но Римма чувствовала, вскоре там вспыхнет настоящее пламя. Смуглая дикарка куда-то отошла, и Рослый не замедлил этим воспользоваться. Вскочив, он подобрал среди синих папоротников кривую палку и заковылял к Риме, странно переваливаясь на ходу и расставив для равновесия руки. Прочие дикари тоже поднялись со своих мест и переместились поближе. Постояв возле Римы, Рослый дикарь внезапно ткнул ее палкой в живот – Остальные дикари внимательно и с любопытством наблюдали. Было не больно, но неприятно. Римма лежала, не двигаясь, и из-под полуприкрытых век смотрела на братьев по разуму. Дикарь снова откнул палкой, что-то промычал и неожиданно ударил Риму по больной ноге. Острая боль пронзила девушку, она дернулась, застонала, насколько позволял кляп, из глаз брызнули слезы. Дикари засмеялись, возбужденно залопотали, переглядываясь. Рослый неприятно оскалился и опять ударил. Боль навалилась на Риму, заставляя ее корчиться и извиваться. Дикари захохотали, и многие похватали ветки, сучья, куски лиан, и на Риму обрушился град ударов. Она уже не стонала, выла от боли, тщетно пытаясь освободить связанные руки. Тойте! Пронзительный вопль разнесся над поляной, заставив дикарей остановиться. Палки и сучья полетели в траву. Сквозь слезы Рима увидела Смуглую. Она со злым лицом вихрем налетела на Рослого, несколько раз ударила его, пнула и сильно толкнула, но тот даже не покачнулся. «Идти!» — рявкнула Смуглая и указала покрытой белыми шрамами рукой над джунглей. Дикари понурились... Подхватили носилки, и вновь над Римой закачались корни эпифитов, ажурные листья пальматуй, переплетенные лианы и пальчатые ветви исполинских дендрокетчеров. Теперь нога болела постоянно, и чтобы отвлечься, Рима пыталась представить себе, что ожидает ее в конце пути. Мысли о том, как исследователи Ледиметры. Планеты, открытые 50 с лишним лет назад, не обнаружили до сих пор аборигенную цивилизацию, ушли на второй план, равно как и попытки вспомнить параграфы из ИДВК. Инструкции по действиям во время контакта. Обязательны для изучения всеми служащими космофлота. «Какой к черту контакт?» – стиснув зубами опостылевший кляп, злилась Римма. «Они же как обезьяны. Вонючие, грязные скоты. Садисты. Ненавижу» с такими глазами, как у этого, дебил, фашист. Странное слово, которое Рима до этого встречала только на страницах учебника истории, как-то само собой всплыло в памяти и оказалось очень уместным. Дикари вели себя как фашисты, им доставляло удовольствие боль другого человека. Человека? Рима на мгновение забыла про боль, про кляп, про катастрофу. Они вообще понимают, что я человек. То, что у меня две руки, две ноги, голова, все как у них, еще ничего не значит. Конвергенцию в биологии никто не отменял. Акулы и дельфины очень похожи. И у тех, и у других есть обтекаемое тело, плавники, хвост, зубы, в конце концов. Но стая дельфинов никогда не примет акулу за своего сородича. «Может быть, для аборигенов я просто забавная зверушка неизвестной породы. Я не даже не догадываются, что мне больно. Но куда в этом случае они меня тащат? Дикари обычно убивают свою добычу и банально съедают ее. Я жива. Меня не съели. Черт, черт, черт. Эх, если бы не нога, я бы им...» «Что?» Она бы им Рима придумать не успела. Путь через джунгли внезапно закончился. Процессия вошла под низкие темные своды пещеры, Рима почувствовала стойкий запах сероводорода, стало очень влажно, сумрачно, а потом и вовсе темно, как ночью. А вот и разгадка, почему их до сих пор не обнаружили, пронеслось у нее в голове. Аборигены живут под землей, точнее, под джунглями. Найти эту пещеру с воздуха невозможно. А планомерные наземные топографические съемки на Диметрии еще никто не производил. Просто времени не хватило. Планету открыли всего 50 лет назад. Переход в полной темноте продолжался довольно долго. Риму даже умудрилась задремать. Ей приснился улыбающийся Николай, залитый солнцем пляж, Ласковые волны с тихим шипением накатывающиеся на белоснежный песок, высокое небо и черные пятикрылые птицы, реющие в восходящих потоках над морем. Проснулась римма от света, бьющего в глаза. Носилки стояли на земле. Где-то наверху надувались зеленые паруса тибий, вокруг выселись скальные стены, террасами спускавшиеся вниз. Поросшая мхом земля бугрилась, а посредине этого природного колизея из зарослей торчал чужеродный нелепый цилиндр с исковерканными лапами посадочных опор. По тусклому металлу змеились лианы, повсюду горели пятна оранжевой плесени, кривая трещина зазубренными краями пересекала корпус корабля, а то, что это космический корабль, Рима поняла сразу, сверху донизу. Она даже определила тип и серию, перед ней был старый времен Большой войны транспортник типа «Меркант» — тихоходная посудина, использовавшаяся в основном на внутрисистемных рейсах для переброски габаритных грузов, а во время боевых действий — техники и личного состава планетарных мехбатальонов. Опоры и нижняя часть корпуса «Мерканта» были густо изрисованы примитивными петроглифами. Хотя в данном случае подошел бы термин «металлоглифами». Римма, на несколько минут забыв о боли, с удивлением и даже восторгом разглядывал изображения тонконогих человеческих фигур с торчащими в разные стороны руками, рисунки цветов, солнца и неких животных, больше всего напоминающих садовые скамейки с большим количеством ножек. Рисунки явно были сделаны дикарями. «Представляю», — подумал Рима, — «что пережили аборигены, когда им на голову рухнул сбитый на орбите транспортник. Наверняка они поклоняются ему, как жилищу богов или небесной лодки. Черт! А ведь внутри могли быть люди, и кто-то даже мог выжить!» В Большую войну боевые действия на Деметре велись около 30 лет назад, и носили, как пишут в официальных сообщениях, «локальный характер». На планете находилась военная база Федерации и пара поселков, где жили ученые. Великая коалиция высадила десант, а когда федералы сбросили его в море, попыталась уничтожить все живое с орбиты, чтобы затем объявить Диметру необитаемой и присоединить ее к Альянсу. По счастью, едва орбитальный монитор Грейтов Onyx начал сброс протонных бомб, к планете подошел один из изменников федералов. Дальний скоростной рейдер «Лозино-Лозинский» — бой был скоротечным. Неповоротливый монитор не сумел накрыть рейдер ракетами, получил залп импульсных пушек в реакторный отсек и сошел с орбиты, развалившись в атмосфере Диметры. Три корвета сопровождения здорово потрепали лазина лозинского но, не сумев лишить его хода, вынуждены были отойти под плотным огнем. На этом битва за Диметру закончилась. Как и когда был сбит транспортник, торчащий из заросли посреди поляны, Рима могла только гадать. В момент атаки монитора с космодрома жилого городка военной базы взлетало все, что могло летать. Но был ли Меркант поврежден огнем с орбиты, упал ли в результате отказа оборудования или вообще рухнул в другое время и при других обстоятельствах, она не знала. От размышлений Риму отвлекла смуглая. Выйдя на середину поляны, она остановилась возле погнутой опоры Мерканта и пронзительно закричала, размахивая руками: отовсюду полезли дикари. Римма увидела около 40 человек. Окружив смуглую аборигены, некоторое время слушали ее вопли, поглядывая на Риму, потом радостно загомонили. Интересно, что она им сказала, с тревогой подумала Рима. Если они снова начнут лупить меня палками, Додумать да она не успела. Дикари подхватили носилки и выволокли их на открытое пространство возле опоры. В это же время из мерканта вынесли пилотский лыжемент с ржавыми поломанными кронштейнами. Римма вздрогнула. В лыжементе сидел человек в скафандре. Приглядевшись, она испугалась еще больше. Визор шлема был разбит, а из дыры на нее скалил зубы коричневый череп. Тобаеуто! взвизнула, обращаясь к скелету в скафандре смуглая. Тобаеуто! -то! протяжно подхватили тонкими голосами остальные аборигены. Они с обожанием смотрели на мертвеца. Римма нахмурилась. Человек был мертв давно, несколько десятилетий. Нехорошее предчувствие, охватившее ее в тот момент, когда она увидела меркант, И усилившееся после появления мертвеца в скафандре стало просто невыносимым. ток я, Ига! завизжала смуглая, и аборигены засмеялись, размахивая руками и на разные лады, повторяя: Ток-то я! Ток-то Ига! По жесту смугла несколько мужчин вытащили из зарослей и расставили на поляне козлы или распялки, к которым были привязаны полуразрушившиеся туши животных. Медведи лианщиков, сумчатых оленей, гигантских джунглевых свиней и еще каких-то существ Рима не сумела их опознать. Животные были выпотрошены, и разделаны самым варварским способом все внутренности наружу. Кожа местами содрана, мясо срезано, кости обнажены, глаза выколоты, зубы вырваны. Тошнотворный запах гниющей плоти заполонил все вокруг. Римма старалась дышать медленно и неглубоко, понимая, если ее вырвет с кляпом во рту, она захлебнется рвотными массами. Дикарям же запах был нипочем. Они с интересом подходили к тушам, ковырялись во внутренностях палками, выбирали червей, даже ели их, весело переговариваясь. Вновь последовал приказ от Смуглой... И на поляну вынесли пустые козлы, сделанные из связанных крест-накрест лианами толстых сучьев. Риму быстро и снарависто отвязали от носилок и потащили к козлам. Боль прошила ногу, отдала в позвоночник и ударила в голову. Рима закричала, извиваясь в сильных руках дикарей, но кляп не позволял ей издать ни звука. Пока Риму привязывали к козлам, смуглая скрылась в корабле. Вернулась она преображённой. Рима увидела в нечесанных волосах розовые бантики. На плечах грязно-серый, но некогда, несомненно, белый халатик с красным крестом на кармашке. И на шее пластиковый детский стетоскоп. И тут Риму словно током ударило. Никакие это были не гоминиды. Она, как наяву, увидела события тридцатилетней давности – Объятый огнем космодром Диметры, рухнувшую диспетчерскую башню, взрывы и пожары в жилом городке, лиловые росчерки залпов импульсных пушек. Полетному полю среди целых разбитых кораблей метались и безумевшие люди. Эвакуация превратилась в паническое бегство. Военные пытались организовать оборону, но протонные бомбы с орбиты легко подавили зенитные комплексы и разрушили защитные установки силового поля. На территорию базы дождем посыпались ракеты и заряды импульсных пушек. В этом хаосе никому не было дела до пассажирского автоматического электробуса с улыбающейся мордочкой лисенка на боку. Он выехал прямо на поле и понесся по нему, с трудом объезжая воронки и горящие остовы кораблей, затормозив у старенького транспорта типа «Меркант» Электробус открыл двери, и на серый стеклобетон высыпала стайка детей от двух до трех лет. Их сопровождала заплаканная воспитательница. Совсем молоденькая девочка, испуганная и подавленная. пилот Мерканта уже облаченный согласно инструкции по действиям в боевой обстановке в скафандр, сердито закричал на нее, замахал руками, указывая на опущенную рампу грузового люка. Воспитательница, нелепо присев, словно квочка, начала загонять плачущих, перепуганных детей в «Меркант». Пилот занял место в рубке, и тут на космодром обрушилась очередная серия протонных бомб. Взрывы поглотили лётное поле, всё заволокло дымом и пылью, пилот отдал команду закрыть рампу и, нарушив все инструкции, начал взлетать. Только так можно было спасти детей. Он так и не узнал, что воспитательница не успела войти в корабль. Осколок разворотил ей голову буквально на краю рампы. Меркан взлетел и пошел на минимальной высоте вдоль Снегового Хребта, стремясь уйти из зоны боевых действий. Гравитационный бич с монитора Грейтов настиг его в районе нынешней Солнечной Ривьеры, у самых гор. Пилот погиб мгновенно. Вот он, сидит в своем ложементе и смотрит на Риму пустыми глазницами сквозь разбитый визор. Искусственный интеллект Мерканта запустил программу экстренной посадки. На остатках топлива как-то сумел перевалить седловину хребта и приземлить корабль здесь, внутри скального круга, на краю сарганских джунглей. А вот что было потом, Рима не могла даже представить. Несколько десятков совсем маленьких детей, оказавшихся в диком тропическом лесу без взрослых, были обречены. У Маугли была волчица-мать, волк-отец, Балу, Багира, Кай и много кто еще. Тем не менее, он выжил чудом, да и то прибегнув к помощи огня. Римма помнила и другие истории про детей, оказавшихся вне социума и воспитанных животными. В середине XIX века в Индии охотники нашли шестилетнего мальчика, жившего в пещере вместе со стаей волков. Найденыша назвали Дин Саничар. Он не знал, что такое одежда, ел только сырое мясо и не умел пользоваться посудой. Вылечить и социализировать его не удалось. Точно так же навсегда остались волчицами две индийские девочки Амалы и Камала. Их нашли в 1920 году. Первый было полтора года, второй уже исполнилось восемь лет, нашли их случайно. В окрестных деревнях распространились слухи о двух призрачных духах, которые живут вместе с волками. Испуганные жители пришли за помощью к Брахману. Он, спрятавшись возле пещеры, дождался ухода волков и заглянул в их логово, где и были обнаружены дети, которых воспитали животные. По описанию свидетелей, девочки были отвратительными с ног до головы существами, передвигались исключительно на четвереньках и не походили на людей. А малые камалы спали вместе, отказывались от одежды, ели только сырое мясо и часто выли. Ходить вертикально они уже не могли, так как сухожилия с суставами на ногах стали короче в результате физической деформации. С людьми девочки общаться отказывались, стараясь вернуться обратно в джунгли. Вскоре обе они умерли. Римма поёжилась, словно от холода, хотя было не просто тепло, а откровенно жарко. Все эти несчастные дети — мальчик-птица из Волгограда Ваня Юдин, живший в комнате с попугаями и так и не освоивший связную речь, мальчик-шимпанзе Белло из Нигерии, ходивший как обезьяна. Украинская девочка-собака Оксана, Лобон с реки Дьявола, Виктор из Германии и прочие – все они так никогда и не смогли стать нормальными, полноценными людьми. Но при этом у них были наставники и воспитатели, волки, обезьяны, даже птицы. Они не только оберегали и кормили слабых, беззащитных человеческих детенышей, они дали им навыки жизни в дикой природе. А у ребятишек из детского сада «Лисенок» с военной базы в Диметрии не было никого. Как они выжили? Как научились бороться со скачущими муравьями, крабоножками, с ночными выбросами газов, с плотоядными растениями, с ядовитыми бабочками и богомолами-палачами? Как не замерзли в сезон дождей? Где брали воду? Чем питались? Ни на один из этих вопросов у Римма ответа не было. Она смотрела на взрослых мужчин и женщин и видела, что они так навсегда и остались с детьми. У них не было возможности вырасти. Все навыки передаются от старшего поколения младшему, а этим детям не с кем было себя сравнивать и не от кого перенимать даже самые простые житейские хитрости, как правильно и удобно держать ложку. Зачем нужно мыть руки перед едой и чистить зубы? Господи, да они вообще не догадывались, что зубы можно чистить. Никто не отвечал на их бесконечный детский почему, не объяснял, куда уходит ночью солнце, где снятся сны, почему трава зеленая, а небо синее, почему, когда гнутся деревья, дует ветер, почему вода мокрая, а камни сухие, почему пальцев пять, а нос один. Сколько их было изначально, 50-70? Сейчас Рима видела перед собой 36 человек. У многих на коже были ужасные шрамы. Одна девочка Рима теперь не могла считать ее женщиной, хотя та и была, как минимум на 10 лет старше самой Римы, не имела пальцев на левой руке. Предоставленная сама себе в диких джунглях на чужой планете, горстка человеческих детенышей сумела выжить. Не имея никаких умений и знаний, Они сделали себе орудие и оружие. Научились добывать пищу, охотиться на самых свирепых местных хищников. У них даже сложилась иерархия. Да, их оружие было самым простым – заостренные палки и дубины. Да, их матриархат держался, скорее всего, на ценности доступа к телу женщины-вождя. Да, все свои знания о жизни в джунглях Саргана они получили самым примитивным способом – методом проб и ошибок, заплатив за знания кровью, причем в буквальном смысле. Но все равно Римма испытала вдруг невероятную гордость за этих нелепо раскачивающихся при ходьбе, не умеющих рисовать, не знавших родительской заботы диких, но все же людей. Даже кляп ей в рот они засунули для того, чтобы она, визжавшая при появлении крабоножки, больше не кричала и не привлекала внимания хищников, того же богомола-палача, очень чутко реагирующего на любой звук. Для этого же они дали ей какое-то снадобье, вызывающее эйфорию и сон. Еще она догадалась, почему они так говорят, а заодно и что говорят. И все эти инопланетные поютник, Ити, Тобаеута, -э превратились во вполне понятные полдник "Ити" и Доброе утро. А то я ига в доктора играть. И тут Рима поняла: сейчас ее убьют. Не потому что она враг, не из ненависти вовсе нет. Это такая игра в доктора. Давайте мы ее разрежем и посмотрим косточки внутри. Просто они, эти большие дети, действительно не видели в ней человека. Людьми они считали только себя, все остальное вокруг, весь окружающий мир вообще – это были чужаки. Чужаков можно и нужно опасаться, на них можно и нужно охотиться, их можно и нужно есть. От них иногда необходимо убегать и прятаться, но в любом случае чужак всегда останется чужаком. «Неужели они не понимают, что я такая же, как они?» – подумала Рима и сама же себе ответила. «Нет, не понимают. Они вообще не могут представить, что существуют другие люди. Детская память о семьях, родителях, детском саде – все стерлось. Остались только смутные образы. Вокруг джунглей Там обитают разнообразные твари, многие из них формально похожи на людей – Например, белый псевдолемур или ленивец Бакко. Ну а что? Две руки, две ноги, голова. Чем не человек? А если взять жука-плакальщика, то у него головогрудь, точь-в-точь -точь печальное человеческое лицо, и размер, соответствующий, сантиметров 30 в поперечнике. Еще мода была такая на земле. Вешать дома на стенке эти высушенные головогруди. Приходишь в гости, словно попадаешь в жилище охотника за головами. Думая об этом, Рима внимательно следила за Смуглой и остальными детьми. Умирать не хотелось, особенно сейчас, когда появилась возможность не просто выжить и выбраться из джунглей, но и спасти этих несчастных. Смуглая тем временем что-то щебетала, размахивая руками. По ее команде несколько мужчин уковыляли в корабль и принесли оттуда пластиковый контейнер, какие-то железки и стеклоткань. «Операционную готовят», – с тоской подумала Рима. Ее худшие опасения подтвердились, когда Рослый вытащил из контейнера промышленный вибронож, сверкающую полировкой метровую штуковину с вечной батарейкой компании «Этак» в рукоятке. Пилить деревья такой вибронож не годится, но все, что мягче древесины, он разделывал, что называется, на раз. Дети сгрудились вокруг Римы. Блестящими от возбуждения глазами наблюдая за манипуляциями Смуглой, Рослый почтительно вручил ей вибронож. С важным лицом Смуглая обернула свои бедра стеклотканью, сделав что-то наподобие фартука, затем внимательно осмотрела Риму, потрогала пальцем сломанную ногу, отчего Рима замычала, тряся головой. Даже от таких легких прикосновений боль была нестерпимой. «Бойная!» – огласила свой вердикт после осмотра Смуглая. «Ячить! Ячить! Ячить!» – подхватила толпа. Отойдя от Римы на несколько шагов, Смуглая взяла вибронож и навела его на Риму. «Мамочка!» – пронеслось у Риммы в голове. «Неужели сейчас я...» «Глупо же!» «Я не хочу!» «Коля!» «Спасите!» Нервы у Римы сдали окончательно, и она забилась в путах, отчаянно пытаясь освободиться. Козлы под ней скрипели и раскачивались, но узлы оказались затянуты на совесть, а в крепости самодельных веревок детей Рима убедилась еще во время марша через джунгли. Сысел! Тоненько пропела смуглая и перевела вибронож на мертвого пилота. Мысел! Сысел! подхватили остальные дети. Мысел! Сысел! Вебронож снова указал на Риму: Мысел! А ведь это ритуал. Рима оставила бесплодные попытки вырваться и теперь смотрела на детей с мрачной обреченностью. Культ смерти. Они и сами, небось, толком не понимают, что творят, но по сути они собираются принести меня в жертву когда-то спасшему их пилоту. «Вот такая игра в доктора!» «Сысел!» — повторяли засмуглые дети. «Мысел! Сысел! Мысел! Сысел! Мысел!» Постепенно выкрики становились все громче. Кто-то хлопнул в ладоши, и вскоре уже все подкрепляли ритмичное скандирование хлопками. Над поляной гремело «Сысел! Мысел! Сысел!» «МЫСЕЛ!» Рима поморщилась. Ей вдруг стало все равно. Дурацкая считалка была в голове, словно молот. «Сысел! Мысел!» Нестерпимо болела голова. «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», вспомнилась Риме циничная, но, в общем-то, верная поговорка Стеллманов. «Дети впали в транс». Их выкрики слились в звуковую мешанину, и тут Смуглая шагнула вперед и включила вибронож. Чудо не произошло. Блестящие микролезвия поехали вдоль полотна, убыстряя ход, и через мгновение слились в сверкающую дрожащую полосу. Послышался свист. Запахло горячим металлом. «Сысел!» Смуглая указала виброножом на скелет в скафандре, — Мысел! — вибронож повис над риммой. — Высел! Выкинув финал считалки, смуглая ткнула виброножом в шлем пилота. Брызнули искры, но кевларин, естественно, не поддался. Дети завопили от радости, многие указывали теперь пальцем на римму. — Вот и все! — успела подумать она, и вибронож коснулся ее головы. Боли не было. Смуглая лишь слегка задела кожу, оставив неглубокую царапину и срезав завязки кляпа. «Сысел!» — снова зарыли в толпе. Мышел, Сысел! мышел, Сысел! Мысел!» Вибронож взлетел, готовясь обрушиться на Риму. Она языком вытолкнула опостыливший кляп, сплюнула и зло рявкнула в лицо Смуглой. «Да не сысил Господи ты, Боже мой, а шишел, шишел, мышел, вышел!» И вдруг наступила тишина, нарушаемая лишь свистом лезвий виброножа. В этой звенящей тишине раздался высокий голос Рослого. Смогла смоглая выронила вибронож. Он глубоко зарылся в мягкую землю, задребезжал и выключился. Стало слышно, как в кронах Тибии перекликаются летучие ящерицы. «Оспитательница!» Вслед за рослым повторила Смугла и добавила. «Надеюсь-то, Петевна...» «Они помнят...» Поразилась Рима и покачала головой. «Нет, Римма Игоревна. Но «Ноя, Оспитательница!» Тихо произнесла Смуглая. «Имма Но Ноя, Оспитательница!» Закричали дети. Но я спитательница! Они кричали недолго. Смуглая подняла руку, вопли стихли, и она спросила. И, Майкаевна, мы ойдем в группу? Как тебя зовут? Хрипло спросила Рима. Ишка? Да, Иришка, мы пойдем в группу. А мама, глядя Риме в глаза, спросила Смуглая. «Весером меня забьет мама!» Рима заплакала. Слезы смешивались с запекшейся кровью на подбородке и капали ей на грудь. Она ничего не ответила, только кивнула. смуглая взвизнула от радости. «Меня забьет мама! Мама!» Аврора ушла за горизонт, как обычно в тропиках, внезапно. Еще несколько минут назад светило стояло довольно высоко над горизонтом, но вдруг оно покатилось с небосклона. Наступила темнота, и в зените высыпали крупные звезды. На взлетно-посадочную площадку у комплекса зданий Центра спаса приземлился, мигая габаритными огнями, геликоптер. Этот последний, сказал диспетчер, делая пометку на голографическом экране, на сегодня закончили. Морозов коротко кивнул. Он не стал говорить, что завтра поиски будут носить формальный характер. Это и так было понятно. Индра включила систему автоматического оповещения. По пульту пробежали разноцветные огоньки, тонко на грани восприятия пропищали в динамиках сигналы подтверждения со спутников. Через огромное, от потолка до пола выпуклое панорамное окно Морозов видел Софронова. Космолетчик не усидел в гостинице и теперь бродил вдоль края ВПП, то и дело поглядывая на горные вершины, висящие высоко над ривьерой. Их остроконечные пики еще освещала ушедшая за горизонт Аврора, и оттого казалось, что ледяные склоны выкрашены в тревожный кроваво-алый цвет. Седловина перевала, утонувшая в тени вершин, была видна как на ладони. До нее от комплекса Центроспаса насчитывалось не больше десяти километров. Морозов знал. Наверх вела более или менее накатанная дорога, которую проторили любители езды на гравициклах. Дальше дорога обрывалась. Слишком опасно. Скальные стенки, утесы, трещины. Даже опытные альпинисты не прошли бы через этот каменный хаос, и он стерег пределы сарганской котловины лучше всяких запретов. «Индруш, сходи, пожалуйста, к нему», – Морозов кивнул на Сафронова – «Скажи, чтобы шел в гостиницу. Через 20 минут я активирую периметр и переведу весь комплекс на автоматику». Индра кивнула и скрылась за дверью. Морозов повернулся к карте и мысленно еще раз провел линию от ВПП к перевалу и за него в джунгли. «Где-то там лежит среди сломанных деревьев разбитый глайдер». Где-то там еще молодая девушка, почти девочка, отчаянно борется за жизнь. Или уже не борется? А может быть для нее все случилось мгновенно? Удар, вспышка и тьма. Морозов поймал себя на том, что он стал часто задумываться, как люди ощущают свою смерть. Что они чувствуют в последнее мгновение? О чем думают? Как одолевают страх? И что они видят там, за чертой? «Надо в отпуск», — оборвал поток вопросов Морозов. «На пару недель не меньше, а то погрязну в рефлексии. Нет ничего хуже рефлексирующего спасателя». «Он не уходит», — сказал вернувшийся Индра. «Говорит, будет ждать всю ночь. И завтра, и потом. Сколько надо будет, столько и будет». «Ясно», — Морозов неожиданно разозлился. «Хорошо». «Я сам». Он почти выбежал из здания. Поднялся по лесенке, сощурился, когда с океана налетел сырой теплый ветер, и еще издали закричал Сафронову «Коплей! Вы что, мальчик маленький? Вам же сказали, покиньте территорию! Скоро будут активированы охранно-следящие системы! Вы соображаете, где находитесь? Это комплекс Центра Спаса, а не санаторий! Все! Шагом марш отсюда!» «Тихо!» Неожиданно перебил Морозова космолетчик, перебил таким голосом и с таким выражением лица, что Морозов вынужден был замолчать. «Слышите? — Слышите? — поют. — Сюрреализм какой-то! — пробормотал Морозов, вглядываясь в заросли на горном склоне. — Не может такого быть! — Огонь! — каким-то сомнобулическим голосом произнес Сафронов. — Вон там, где дорога. Морозов увидел. Между стволами деревьев мелькали живые огоньки. «Факелы», — сказал он, и активировал гарнитуру связи. «Индруша, будь добра, дай свет на склон, туда, где дорога к перевалу». Песня стала слышнее. Огоньки ближе. На куполе главного здания комплекса вспыхнул лазерный зенитный прожектор. «Конверсионное чудовище, способное освещать объекты на орбите». Морозов называл его «эхо войны». Индра выставила яркость на 10% и сфокусировала световое пятно на склон, туда, где дорога выходила из зарослей. Морозов видел, что космолетчик готов сорваться с места и побежать навстречу звукам и огням, и успокаивающе похлопал его по плечу. «Потерпите. Через пару минут все станет понятно». Действительно. Прошло не более двух минут, и на освещенную прожектором грунтовку из леса вышла самая странная процессия из всех, какие видел на своем веку Морозов. Человек 40 мужчины, и женщин, чьи тела были разрисованы красным и белым, одетые в лохмотье и тряпье, а то и вовсе голые, несли на плечах сплетенные из веток и сучьев помост. Пылали факелы, качались копья и дубины, На помосте не сидела даже, а восседала, нога в лубке, голова перевязана, лейтенант космофлота Римма Голикова. И еще. В такт шагам вся эта невозможная процессия пела. Пела тоненькими детскими голосами, очень коверкая слова. И это вроде бы выглядело смешно, но на самом деле Морозов вдруг понял, что ему страшно. «Купи в макосине!» «И синовую сину, и синовую сину в кайсине писли!» «Она была рассиней, и зиновая сина, упая из кайсины, и смазалась геоси!» «Римка!» – закричал Сафонов и побежал навстречу процессии. Девушка улыбнулась, помахала ему рукой. От здания центра спасок площадки спешили люди. В отелях зажигались окна. Над ривьерой в сиреневом небе скользнул, заходя на глиссаду, плоский белый стратоплан. На Диметру прибыла очередная партия отдыхающих. Дикари остановились, бережно опустили помост и столпились вокруг. Даже на таком расстоянии было видно, как они испуганы. Морозов сел на бордюрный камень, устало провел ладонью по лицу... Для капитана лейтенанта и его невероятно везучей невесты все закончилось хорошо, как в сказке. Для Морозова и вышедших из джунглей людей все только начиналось. Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством Снежный ком. Озвучено на студии Ильи Веселова.